Лорд Джулиан, продолжая свои наблюдения, связывал воедино разрозненные факты, внимательно перебирая в уме все наблюдения, какими он располагал. Не придя к определенному выводу, он решил получить дополнительные сведения у Арабеллы бишоп за обеденным столом. Для этого нужно было подождать, пока уйдут Пит и Волларстон. Уэйду не пришлось долго ждать дополнительных сведений. Едва лишь Питт поднялся из-за стола и направился вслед за ушедшим Болдерстоном, как Рабелла Бешоп остановила его вопросом. «Мистер Питт?» — спросила она. «Не были ли вы среди тех, кто бежал с Барбадоса вместе с капитаном Бладом?» «Да, мисс, я тоже был одним из рабов вашего дяди. А потом вы все время плавали вместе с капитаном Бладом?» «Да, мисс, я его бессменный штурман». Рабелла кивнула головой. Она говорила очень стерженно, но его светлость все же обратила внимание на ее необычную бледность, хотя в этом не было ничего удивительного, если учесть все то, что ей пришлось недавно пережить. Плавали ли вы когда-нибудь с французом по имени Каузак? «Каузак?» Питер засмеялся, так как это имя вызвало у него в памяти курьезные воспоминания. «Да, он был с нами в Маракайба, а другой француз по имени Левасер...» Допытывалась она, и лорд Джулиан удивился, как она могла запомнить все эти имена. «Да, Каузак был лейтенантом на корабле Левасера, пока он не умер. Пока кто не умер?» «Да этот Левас, он был убит года два назад на одном из Виргинских островов». Наступило короткое молчание, а затем Арабелла Бешоп еще более спокойным голосом спросила, «А кто его убил?» пит охотно, поскольку не видел необходимости скрывать правду, продолжал отвечать за интригованный таким градом вопросов. «Его убил капитан Глад». «За что?» Питер замялся, полагая, что история о гнустостях Левасера не для девичьих ушей. «Они поссорились», — коротко ответил он. «Эта ссора произошла из-за женщины?» — неумолимо продолжала Рабелла. «Можно сказать, что так. А как звали эту женщину?» Питер удивленно поднял брови, но... Все же ответил, мисс Дежерон, дочь губернатора Тартуги. Она бежала с этим Левасером, и, и Блад вырвал ее из его грязных лап. Левасер был очень скверный человек, мисс, и, поверьте мне, он получил от Питера Блада по заслугам. «Понимаю. И все же капитан Блад не женился на ней?» «Пока нет», — засмеялся пит зная полную беспочвенность тартукских сплетен, в которых мадемуазель Дежерон называлась будущей женой его капитана. Рабелла Бешоп молча кивнула головой, и Джереми пит обрадованный, что допрос наконец кончился, повернулся и хотел было уйти. Но, не желая так заканчивать этот странный разговор, похожий на допрос, он остановился в дверях, и поделился с гостями новостью. Может быть, вам будет приятно узнать, что капитан изменил для вас курс корабля. Он намерен высадить вас на Ямайке, как можно ближе к порт-Роялю. Мы уже сделали повороты, если ветер удержится, вы скоро будете дома».